живописец северного неба. Как красиво полярное сияние. Разве не интересно, какой художник рисует в северном небе эти картины? Может быть, ответ покажется скучным, но это магнитное поле Земли и прилетевшие к нам из космоса заряженные частички. Хотя Земля ⁇ большой магнит. Поле вокруг нее выглядит не так, как поле просто намагниченного шара. Если изобразить его с помощью силовых магнитных линий, то они окажутся как бы скособоченными. Со стороны Солнца поле словно бы приплюснуто, а с противоположной необыкновенно сильно вытянуто. Искажает стройную картину линий собственного магнитного поля Земли так называемый солнечный ветер это поток заряженных частиц, испускаемых во все стороны Солнцем. Тем не менее, У полюсов Земли магнитное поле сильнее, чем в других областях, и когда заряженные частицы, захваченные магнитным полем, начинают крутиться вокруг его линий, их постепенно сносят в зону сильного поля к полюсам. Там эти частицы достигают таких скоростей, что, бомбардируя воздух в верхних слоях атмосферы, заставляют его светиться. Этот переливающийся разными красками свет – и назвали полярным сиянием. Поток вещества от Солнца непостоянен. Бывают годы активного Солнца, бывают и частые нерегулярные вспышки, земная магнитосфера реагирует на них, и в ней возникают магнитные бури. Растет интенсивность полярных сияний, перемены в магнитном поле Земли отмечают приборы, и, как теперь мы знаем, к ним весьма чувствительны люди, Поэтому, наряду с обычными сводками погоды, нам сообщают о неблагополучных, так сказать, магнитных днях.